Понимаешь, ты всегда был, ну, в моей жизни, а потом тебя в ней не стало, и оказалось, что это очень страшно. По крайней мере, для меня. Нельзя спрашивать, сказал себе Глеб Звоницкий, особенно сейчас, когда вокруг происходят какие-то непонятные дела, нельзя. Нужно отложить на потом.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 Серьёзно спросила Катя Мухина. Он вдруг рассердился. Кать, ну ты что? На самом деле ничего не понимаешь или прикидываешься? Я не прикидываюсь, быстро сказала Катя. Она и вправду не прикидывалась. Ей очень хотелось понять, и она боялась, что Глеб перестанет рассказывать жизнь, а это было сейчас самое важное. После стольких лет ничего я не сохранил. От жены я тоже ушёл через некоторое время. А зачем ты от неё ушёл? Влюбился? Глеб засмеялся. Такая наивная, такая добрая, такая славная девочка, очень правильная и трогательная в своей правильности, казавшаяся ей единственно возможной, раз ушёл Значит, влюбился. Раз влюбился, значит, нужно уходить, а как же иначе? Чтобы не отравлять друг другу существование, не портить нервы, не тратить попусту драгоценную жизнь. Да ничего я не влюбился. Влюбился. Я просто понял, что это всё враньё. Ну вот от начала до конца враньё. Невозможно всю жизнь жить во вранье, понимаешь? Понимаю, согласилась Катя, потому что это она действительно хорошо понимала. Её отец прожил так много лет и погиб только потому, что вовремя не остановил ложь, тянувшуюся за ним как шлиф горчичного газа над окопами много десятилетий. Горчичный газ лжи в конце концов сожрал и его, и маму, и всю их семью, от которой ничего не осталось. Я жил с вами, с тобой, Любовью Ивановной, и Анатолием Васильевичем. Даже Митьку вашего я понимал лучше, чем собственную жену. И когда у меня Сашка, сын, просил собаку, я долго не мог понять, какую такую собаку он просит. У нас же уже есть собака. Честное слово. Альма ты была жива здорова. Помнишь Альму? Митька её во дворе подобрал. Она замерзала, а он её привёл, и твои оставили её жить. Она у нас лет 9 прожила. Он так и сказал. У нас. Глеб помолчал и продолжил. Я дома на стены бросался. Если мне не нужно было на работу, я место себе не находил. Я всё думал: смена не моя, а если что вдруг с Митькой? Ведь Любовь Ивановна только мне доверяла его из скобаков и пьяных компаний забирать. Я думал, кто-нибудь из той смены поедет, и потом не дай бог губернатор усболтнёт от незнания или просто так будет скандал, а изменить всё равно ничего нельзя.